Все растения и животные на нашей планете постоянно подвержены атакам со стороны микробов, вирусов, паразитов и тому подобное. Самая мощная защита от заболеваний имеющаяся у нас – иммунная система. В течение жизни все мы болеем инфекционными и другими болезнями. Каждый человек страдает от каких-либо неприятностей. Однако я не верю, что тело человека устроено так, чтобы болеть, если вы сильный и здоровый человек то ваша иммунная система будет бороться и защищать вас от этих атак. Но может ли ваша иммунная система работать эффективно, когда вы лишаете каждую мышцу и каждый орган своего тела кислорода и питательных веществ, заменяя их моноксидом углерода и другими токсичными веществами? Не столько само курение вызывает все эти заболевания, оно действует по принципу СПИДа, то есть постепенно разрушает вашу иммунную систему. Некоторые негативные эффекты воздействия курения на мое здоровье, от иных из которых я страдал в течение многих лет, стали видны лишь много лет спустя, после того, как я бросил курить. В то время, как я был сильно занят, презирая тех идиотов и болванов, которые скорее потеряют ноги, чем бросят курить, мне не приходило в голову, что я тоже страдаю от атеросклероза. Постоянный серый цвет своего лица я считал естественным или относил за счет недостатка физических упражнений. Мне никогда не приходило в голову, что он вызван закупоркой капилляров. К 30 годам я заработал варикозное расширение вен, которое чудесным образом исчезло после того, как я перестал курить. Лет за 5 до того, как бросить курить, я ощущал странное онемение ног. Это была не острая боль, как от иголок или булавок, но очень тревожное ощущение. Каждую ночь Джойс приходила делать мне массаж ног. Мне и в голову не приходило, что я больше не нуждаюсь в нем, пока не минул год с того момента, как я бросил курить. Года за два до того, как я бросил курить, у меня время от времени были сильные боли в груди, которые, как я боялся, были вызваны раком легких. Теперь-то я понимаю, что это были приступы стенокардии. С тех пор, как я бросил, у меня не было ни одного приступа. Когда я был ребенком, любые мои порезы обильно кровоточили. Это пугало меня. Никто не объяснил мне тогда, что кровотечение — естественный и важный целительный процесс, и что, когда целебное действие завершено, кровь сворачивается. Я подозревал, что у меня гемофилия, и боялся, что истеку кровью до смерти. Позже, в течение жизни, у меня тоже были довольно глубокие порезы, но они едва-едва кровоточили, сочилась какая-то красно-бурая грязь. Цвет крови вызывал у меня беспокойство. Я знал, что она должна быть алой, и считал, что у меня какая-то болезнь крови. Я радовался ее густоте, которая означала, что у меня больше не будет обильных кровотечений. Лишь после того, как я бросил курить, я узнал, что курение свертывает кровь, и что ее коричневатый оттенок был вызван недостатком кислорода. В то время я не догадывался об этом следствии, но, оглядываясь на прошлое, понимаю, что именно это проявление воздействия курения на мое здоровье наполняет меня сегодня наибольшим ужасом. Когда я думаю о своем бедном сердце, пытавшемся качать эту грязь по суженным кровеносным сосудам изо дня в день, не пропустив ни одного толчка, я считаю чудом, что у меня не случился инфаркт. Это заставило меня удивиться не тому, насколько хрупки наши тела, а насколько прочны. И хитроумны эти невероятные машины. После сорока у меня на руках появились пятна старости, пигментные коричневые и белые пятна, встречающиеся на лице и руках у пожилых людей. Я пытался не обращать на них внимания, считая, что они вызваны ранним старением организма, обусловленным активной насыщенной жизнью, которую я вел. Однажды в клинике я услышал замечание одного человека, что после того, как он перестал курить, У него эта пигментация исчезла. Я не курил уже пять лет, а о своих пятнах совсем забыл. И каково же было мое удивление, когда я увидел, что они тоже исчезли. Сколько помню себя каждый раз, когда я резко вставал, особенно принимая ванну, у меня перед глазами плыли круги. Я чувствовал головокружение, словно вот-вот потеряю сознание, но никогда не связывал это с курением и был убежден, что это совершенно нормально и наблюдается у всех. И пока пять лет назад бывший курильщик не сказал мне, что у него больше нет этого ощущения, мне не приходило в голову, что я тоже его больше не испытываю.